Она очень живописно раскинулась по склону холма, и когда идешь к деревне поверху, пешеходной тропой, перед глазами открывается вид на всю долину. Пусть читатель не трудится отыскивать названные здесь места. Нам пришлось изменить стоявшие в оригинале подлинные названия. Примечание автора. Старуха-хозяйка харчевни, услужливая и расторопная, несмотря на возраст. Подает вино, пиво, кофе. А что приятнее всего, две липы своими раскидистыми ветвями целиком укрывают небольшую церковную площадь, окруженную со всех сторон крестьянскими домишками, овинами и дворами. Уютнее, укромнее я редко встречал местечко. Мне выносят столик и стул из харчевни. И я посиживаю там, попиваю кофе и читаю Гомера.